Кто следует на платье супружницы его и дочки, мы против этого не стоим. Нет, видишь, ты ему всего этого мало, ей-ей! Придет в лавку и что не попадет, все берет. Сукна увидит штуку, говорит, Эй, милая, это хорошее, суконце, снеси к его ко мне. Ну и несешь, а в штуке-то будет без 50 пятьдесят! неужели? А! <свист> Какой же он мошенник! Купцы, ей-богу, такого никто не запомнит городничего. Так все и припрятываешь в лавке, когда его завидишь. То есть, не то уж говоря, чтоб какую деликатность. Всякую дрянь берет. Чернослив такой, что лет уже по семи лежит в бочке, что у меня сиделец не будет есть, а он целую горсть туда запустит.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 Купцы, кланяясь, «Так уж возьмите за одним разом и сахарцу!» Хлестаков, «О, нет! Я взяток никаких!» Осип, «Ваше высокоблагородие, зачем вы не берете? Возьмите. В дороге все пригодится. Давай сюда головы, кулек. Подавай все, все пойдет впрок. Что там, веревочка?»